Глава 5. Будрое и ясное утро, когда ты просыпаешься в хорошем настроении, встаёшь под упругие струйки душа, тебя радует солнышко за окном и куча нужных неотложных дел, когда пахнет ароматным кофе, и ты пьёшь его с любимым человеком, бывает, к сожалению, не всегда. Маруся открыла глаза и сразу же поняла, что лучше бы ей сегодня не просыпаться. Не было радостного ощущения пробуждения и готовности к новым свершениям. Пульсировала боль в голове, руки и ноги налились свинцовой тяжестью, а во рту было так горько и сухо, что она не чувствовала языка. Маруся бессмысленно уставилась в потолок. У неё жутко болела голова, просто до тошноты. Перед глазами плавали зеленоватые круги, но она всё-таки поняла, что светильник на потолке видит впервые. Откуда в её спальне взялся большой бордовый абажур? Господи, что со мной? Что за фигня? От чего так трещит голова? Главный вопрос где я? Боже, я ничего не помню. Так, надо собраться с мыслями. Маруся приподнялась на локте на дне склонилась совершенно незнакомая женщина. Вы врач? прошептала Маруся пересохшими губами. Ну что, курва? Глазки свои открыла. Женщина хлопнула Марусе по щеке. Маруся опешила. Вы что делаете? Вставай, идиотка, побогровела дама. Мама, прекрати, что ты творишь? услышала Маруся, обернулась и увидела рядом с собой Руслана. Вмиг протрезвев, Маруся вскочила с постели как ужаленная. В голове мгновенно прояснилось. Какой ужас, воскликнула она. Конечно, ужас, подтвердила дама в тёмно-зелёном деловом костюме и салатовой шёлковой блузке. Руслан тяжело приподнялся с постели. Он так и улёкся спать, в полурасстёгнутых брюках и рубашке. Мама, что ты вообще здесь делаешь? спросил он и попытался пригладить ладонью взъерошенные волосы. Развлекаешься с шаловами, сынок? Никак не успокоишься? Минуточку, что здесь происходит? Я не шалава! возмутилась Маруся. Молчи, милочка. Как ты оказалась в постели моего сына? нервно откликнулась женщина. Мама, Ну что ты прицепилась? Что за дела? Я женился по твоей же прихоти. Чем ты опять недовольна? Руслан сел и обхватил голову руками. И что это за слова? Откуда такой жаргон? Мама? Это его мама? Только сейчас стало доходить до сознания Маруси. А откуда у Руслана мама? Меня обманули, что ли? Сказали, родители погибли в автокатастрофе. Интересно, а «Антонину тоже обманули? Или она меня?» «Женился? Я вижу, как ты женился. Твоя невеста рыдает у нас на плече твоего отца. Бедная девочка вчера подъехала к условленному месту, слегка опоздав, и ждала, ждала до посинения. К ней приставали какие-то типы. Она стояла ни жива, ни мертва, а ты так и не появился», отчитывала Руслана Юлия Валерьевна, чуть не плача. Маруся понимала, что сейчас чувствует Руслан, потому что она себя чувствовала точно так же и соображала тоже с трудом. Руслан поднял глаза на мать. Ты что такое говоришь? Вы с папой замутили это дело? Я женился, а ты прибегаешь ко мне, так сказать, в первое брачное утро и устраиваешь скандал. Я ничего не понимаю. Мама, дорогая, у меня голова болит. Давай поговорим позже. Руслан был явно раздражен. «Какая Маруся? На ком ты женился?» Юлия Валерьевна пошла красными пятнами. «На ком велела, на той и женился!» Руслан поморщился. То ли от боли в голове, то ли от вида молодой жены. Маруся кивнула мамаши и поздоровалась, икнув. «Здрасте!» «Ик! Извините!» «Кто это, Руслан?» Ничего не понимала Юлия Валерьевна. Мама, паспорт на столе. Руслан тяжело рухнул на подушке. Маруся только сейчас с ужасом заметила, что у него расстёгнута ширинка и виднеются белые трусы. Мать метнулась к круглому столу, стоящему в центре комнаты. Паспорт, паспорт, так. Регистрация брака с гражданкой Брошкиной Марусей Александровной. Маруся? Брошкина? Кто такая Брошкина? Юлия Валерьевна явно запаниковала. Брошкина это я, начала Маруся, но осеклась под строгим взглядом свекрови. Господи, Руслан, ты в своём уме? Ты на ком женился? Как это на ком? Вот, Руслан указал пальцем на Марусю. На ней сами велили. Подъедешь в условленное место, увидишь блондинку, ну и далее по плану. Руслан, у тебя глаза есть? Ты же знаком с невестой. Это дочь Владимира Степановича, компаньёна отца, Симочка Лаврова. Симо, у бедной девочка. Как же она плакала, что ты не пришёл. Симочка. Точно. Я чувствовал, что имя какое-то другое, убитым тоном повторил Руслан. Что за бред? Ты серьёзно не помнишь имени невесты? Юлия Болерьевна сжала руки. Разве не видно, что я не вру? Нервно дёрнул Руслан причём? И как она выглядит, забыл? Уточнила мать. Нет, не очень. Такая высокая, худенькая, твой формат. Светленькая, миленькая девочка, не то что, покосилась она на Марусю. Руслан уставился на Марусю. Слушай, я ошибся. Но ты-то куда смотрела, а? Я ничего не понимала, Маруся, которая стала казаться, что она попала в сумасшедший дом. Ты сузила глаза Юлия Валерьевна. А ты, сын, не понимаешь, что ли, что это мошенница и аферистка? Да любая вышла бы за тебя замуж. Твои миллионы многие готовы прибрать к рукам. Ты же красавчик. Что тут непонятного? Как ты мог подумать, что мы с отцом подобрали тебе вот такую? Ты хоть на неё смотрел, когда в ЗАГС шёл? Маруся сжалась в комок. Она просто физически ощущала ненависть, исходящую от этой женщины, матери Руслана. Офелистка. Ну ничего. Мы на тебя упрёк найдём. Не думай, что отхватила лакомый кусочек и всё у тебя будет хорошо. Мы в два счёта признаем этот брак недействительным. Недолго тебе осталось торжествовать, Маруся обратилась к Руслану. Так ты, небедный таджик, инвалид и сирота, которому был нужен фиктивный брак? Чего? не понял Руслан. Какой таджик? Ты умом повредилась или всегда такой была? Она ещё и наркоманка. Я не наркоманка, хватит меня оскорблять. Не нужен мне ваш сынок. Но в условленном месте я ждала жениха. Так что же не дождалась? И хитно поинтересовалась Юлия Валерьевна. Так я подумала, что это он и есть, то есть тот, за кого я должна была выйти. Маруся пальцами попыталась расчесать свои лохматые волосы. Что? Не знаешь, как выглядит твой жених? Ваш сын, по-моему, тоже не очень был в курсе, на ком он должен был жениться. Немедленно отреагировала Маруся. Вот меня и не вините. Это моё личное дело. Я должна была заключить фиктивный брак с одним таджиком, и он должен был первый подойти ко мне. А подошел Руслан, и главное, что с тем же самым предложением. Что я должна была думать? Вот и пошло. И сразу же говорю, что имени того таджика я тоже не помню. Так уж получилось, что мы одновременно оказались в одном и том же месте с такими вот не очень честными намерениями, — сказала Маруся. Руслан вздохнул. Это судьба. Шучу. Постой. Ты хочешь сказать, что приняла меня за бедного таджика? турму нужна регистрация. Моего сына приняли за таджика? ахнула Юлия Валерьевна. Да? Марусе надоело слушать оскорбления. Я приняла вашего дорогого сыночка за таджика, мало того, за нищего, за инвалида, за сироту. То есть, ты вышла за меня из жалости? рассмеялся Руслан. Конечно, чтобы ты получил гражданство Я сделала доброе дело, между прочим, подтвердила Маруся. Какой кошмар! Да у Руслана недвижимость за границей, какое гражданство? Как так можно было ошибиться? Юлия Валерьевна была вне себя от ярости. А я всё думаю, что она мне такие вопросы странные задаёт. Да ещё закатывает глаза и заявляет: "Вы странно выглядите". Продолжал смеяться Руслан которая вся эта ситуация очень сильно забавляла. Бандитка, Юлия Валерьевна, не оставляла надежды вывести невестку на чистую воду. Да ладно, мать, успокойтесь все. Просто недоразумение вышло, хохотал Руслан, и его смех был настолько заразителен, что Маруся, как не крепилась, поддалась его обаянию и тоже расхохоталась. Нет, Она не просто расхохоталась, а просто до одури, до боли в щеках и колик в животе. Юлия Валерьевна смотрела на них и чуть ли не крестилась. «Ну что вы делаете? Что вы ржете, как ненормальные? Тут плакать надо, прекратите, Руслан! Ну не дети же, возьмите себя в руки!» Но молодые не останавливались в своем безумстве. Маруся даже решила, что сейчас умрёт от смеха. Нет, смерть, конечно, неплохая, но всё равно было страшно. И тут совершенно неожиданно к ним присоединилась мама Руслана, рассмеявшаяся так громко и искренне, что Маруся взмолилась: "Что вы делаете? Прекратите. Я больше не могу. Не смейтесь. Это невозможно. Мне уже плохо". Юлия Валерьевна всё-таки смогла справиться с собой. Ладно, хватит. Ух, плохо ей. Вместо бедного таджика выйти замуж за миллионера. Чего ж тут плохого? Тут смеяться и надо, это нам плакать надо с сыном. Привет, Симочке, сказал Руслан и снова засмеялся. Извините. Вот говорил, что не надо влезать в какие-то аферы. Ну и что получилось? Всё прахом. Вот теперь любуйся не на Симочку, а на Марусечку. Но я ничего не знаю о ней. Симочка — проверенный вариант, а это... Ты знаешь, что теперь делать?» Спросила Юлия Валерьевна. «Это со мной, что ли?» Заинтересовалась Маруся, вытирая слезы. «Почему вы так настроены против меня? Да я, может, очень хорошая. Это я себя не рекламирую, а просто сообщаю факты». «Еще скажи, что ты для меня подарок». «Снова начал Руслан. Луч света в темном царстве». «Да, может, и луч!» — насупилась Маруся. «Вот не верится, что ты из порядочных, раз попала в такую ситуацию!» — вздохнула Юлия Валерьевна. «Ладно еще наш оболтус. Но для женщины такое поведение недопустимо. Ведь не двадцать лет-то уже!» «Не двадцать», — согласилась Маруся, натягивая на себя простыню и вытирая лицо. А штамп останется у тебя в паспорте. Прикинь, обратилась к сыну Юлия Валерьевна. Был женат один день на какой-то гражданке Брошкиной. Кто она? Откуда она? Позор на наш из отцом седины. Ой, вскрикнула женщина и осела на мягкий пуфик. Руслан мгновенно перестал смеяться. Что? Что, мама, тебе плохо? Сердце А ты думаешь, что матери в такой ситуации может быть хорошо? Я сейчас подумала об отце. Он же ещё не знает, что ты женился. Вчера ходил мрачнее тучи, потому что видел рыдающую Симу и как я её успокаивала. Он был уверен, что ты просто в последний момент передумал и испугался. Да что угодно. Но Тамирлан ещё не знает главного про твою Брошкину. Ну что я, болтус, отец знает давно. Успокоил мать Руслан. Брошкина. Умереть не встать. С ужасом посмотрела на Марусю Юлия Валерьевна. Что мы ему скажем? Мама, успокойся, он поймёт, ответил Руслан, и стало ясно, что он до сих пор побаивается отца. А знаете что? Если вы все боитесь, давайте я скажу. А что? Меня он не знает. Приду и скажу, что ваш сын женился на мне. В принципе, ничего страшного предложила свою помощь в решении их семейных проблем Маруся. Мы в своей семье разберёмся сами, отрезала Юлия Валерьевна поджав губы. А я теперь ваша семья. Шучу, сказала Маруся, гордо брошенство мимо них в ванную, но остановилась в дверях. А, кстати, где я? В отеле нас сюда транспортировали как молодожёнов в невменяемом состоянии из ресторана. Песнил Руслан. — Да, а я не помню, — задумалась Маруся. — Я нес тебя на руках, а ты громко храпела. Я это точно помню. Но меня тоже поддерживали под руки. — А у нас что-то было? — Извините, — повернулась Маруся к свекрови. — Ты про первую брачную ночь? — уточнил Руслан и снова расплылся в улыбке. — Не бойся, мы были не в том состоянии. Ну а еще наверстаем, гражданка Брошкина. Какая пошлость! Фу, воскликнула Юлия Валерьевна, снова вытирая то ли пот, то ли слёзы. Я в душ, душа моя, какетливо сказала Маруся Руслану. Она вошла в душ, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Бледное лицо, красные глаза и огромные чёрные разводы от косметики. Какой кошмар! вскликнула она, не выдержав. Я похожа на панду. Мне не хватает только ветки бамбука во рту. Ой, во рту просто. Что же я выпила вчера? Намешала чёрт знает что. Она принялась умываться гостиничным гелем. Средства для снятия макияжа не было, и пришлось долго тереть чёрные разводы с лица, а они сходили очень плохо. Глаза воспалились и щёки покраснели. Вышла она из ванной уже в первозданном виде. Руслан присвистнул. Ну вот и познакомились. Наконец лицо твое вижу. Нормальное лицо, надо сказать. Руслан тоже пошел в душ, а Маруся села за круглый стол рядом с его матерью и взяла чашечку кофе, чудесным образом появившуюся на столе, пока она мылась в душе. Юлия Валерьевна задумчиво посмотрела на нее. А кто ты? В смысле, какое у тебя образование, чем занимаешься? пояснила Юлия Валерьевна, аккуратно отламывая кусочек шоколадки от большой плитки. Я журналистка по образованию и по специальности тоже, ответила Маруся, задумавшись, что кто-то недавно уже спрашивал у неё об этом. То есть, образование всё-таки высшее, уточнила Юлия Валерьевна. Высшее, не уборщица. Подтвердила Маруся. Но вы извините, что так получилось. Я на самом деле не хотела. Я правду сказала, просто нелепое стечение обстоятельств. Ты была замужем? Продолжал интересоваться свекровь. Один раз была. Дети? Уточняла мать Руслана. Нет. Не хотела? Не получилось, а потом уже развелись, ответила Маруся, скосив глаза на пепельницу полную окурков. Когда он успел столько накурить? Ваш сын много курит, сказала она. Да, я всегда это ему говорю. Откуда ты знаешь? вздрогнула Юлия Валерьевна. Поняла вчера, ответила Маруся. Ты точно не следила за моим сыном? Не знала его и не хотелось за ним. Я? Что мне сделать, чтобы вы поверили? Да я реально приняла его за таджика, которому должна была помочь с гражданством и пропиской. О чём вы? Я увидела его только вчера. Клянусь, да и чего вам бояться? Вы же слышали, что между нами ничего не было, ответила Маруся и встала. Я пойду. Куда? ахнула мама Руслана. На работу. Там не в курсе, что у меня была свадьба. Но Руслан, не думаю, что я ему нужна за завтраком. Вам есть о чём поговорить? сорвалась с места Маруся и схватив сумку, выскочила из номера. Нет, она успела оценить роскошь номера. Кровать, как оказалось, в форме сердца, пожухлые лепестки роз, которые устилали покрывало, теперь валялись на полу, на пушистом ковре. Горничной придётся здорово попотеть, чтобы убрать весь этот гербарий. Большие окна, ниспадающие шёлковые шторы нежного цвета кофе с молоком и белая мягкая мебель. Жаль только, что побыла она в номере недолго.